племяннушка». юдушка так-таки и не дал Петеньке денег, хотя, как добрый отец, приказал в минуту отъезда положить ему в повозку и курочки, и телятинки, и пирожок. Затем он, несмотря на стужу и ветер, самолично вышел на крыльцо проводить сына. Справился, ловко ли ему сидеть. Хорошо ли он закутал себе ноги и, возвратившись в дом, долго крестил окно в столовой, посылая заочное напутствие повозки увозившей Петеньку. Словом, весь обряд выполнил, как следует, по-родственному. «Ах, Петька, Петька!» — говорил он, — «дурной ты сын, нехороший! Ведь вот что набедокурил! ах ах, ах. И чтобы, кажется, жить потихоньку да полегоньку, смирненько да ладненько, с папкой да с бабушкой-старушкой, так нет! Фу ты, ну ты! У нас свой царь в голове есть!» Своим умом проживем. Вот и ум твой. Ах, горе какое вышло. Но ни один мускул при этом не дрогнул на его деревянном лице. Ни одна нота в его голосе не прозвучала чем-нибудь похожим на призыв блудному сыну. Да, впрочем, никто и не слыхал его слов, потому что в комнате находилась одна Арина Петровна, которая под влиянием только что испытанного потрясения как-то разом потеряла всякую жизненную энергию, и сидела за самоваром, раскрыв рот, ничего не слыша и без всякой мысли глядя вперед. Затем жизнь потекла по-прежнему, исполненная праздной суеты и бесконечного пустословия. Вопреки ожиданиям Петеньки, Порфирий Владимирович вынес материнское проклятие довольно спокойно и ни на волос не отступил от тех решений, которые, так сказать, всегда готовые сидели в его голове. Правда, он слегка побледнел, и бросился к матери с криком «Маменька, душенька, Христос с вами! Успокойтесь, голубушка, Бог милостив, все устроится!» Но слова эти были скорее выражением тревоги за мать, нежели за себя. Выходка Арины Петровны была так внезапна, что и удушка не догадался даже притвориться испуганным. Еще накануне маменька была к нему милостиво, шутила, играла с Евпраксиюшкой в дурачки. Очевидно стало быть, что ей только... Что-нибудь на минуту помстилась, а преднамеренного, настоящего не было ничего. Действительно, он очень боялся маменькиного проклятия, но представлял его себе совершенно иначе. В праздном его уме на этот случай целая обстановка сложилась. Образа, зажженные свечи, маменька стоит среди комнаты, страшная, с почерневшим лицом, и проклинает. Потом гром свечи потухли, завеса разодралась, Тьма покрыла землю, а вверху среди туч виднеется разгневанный лик иеговы, освещенный молниями. Но так как ничего подобного не случилось, то значит, что маменька просто сблажила, показалось ей что-нибудь и больше ничего. Да и не с чего было ей настоящим образом проклинать, потому что в последнее время у них не было даже предлогов для столкновения. С тех пор, как он заявил сомнения насчет принадлежности маменьки Тарантаса, удушка соглашался внутренне, что тогда он был виноват и заслуживал проклятия, воды утекло много. Арина Петровна смирилась, а Парфирий Владимирович только и думал об том, как бы успокоить доброго друга маменьку. — Плоха, старушка! Ах, как плоха! Временем даже забываться уж начала, — утешал он себя. Сядет голубушка в дураке играть, смотришь, она надремлет. Справедливость требует сказать, что ветхость Арины Петровны даже тревожила его. Он еще не приготовился к утрате, ничего не обдумал, не успел сделать надлежащие выкладки. Сколько было у маменьки капитала при отъезде из Дубровина, сколько капитал этот мог принести в год доходу, сколько она могла из этого дохода тратить и сколько присовокупить, словом сказать, не проделал еще целой массы пустяков, без которых он всегда чувствовал себя застигнутым врасплох. «Старушка крепонька, мечталось ему иногда. «Не проживет она всего. Где прожить? В то время, как она нас отделяла, хороший у нее капитал был. Разве сироткам чего не передавали? Да нет. И сироткам немного даст. Есть у старушки деньги? Есть». Но мечтания эти покуда еще не представляли ничего серьезного и улетучивались, не задерживаясь в его мозгу. Масса обыденных пустяков — И без того была слишком громадно чтобы увеличивать ее еще новыми, в которых пока мест не настояло насущной потребности. Порфирий Владимирович все откладывал да откладывал, и только после внезапной сцены проклятия спохватился, что пора начинать.